Глава двадцать восьмая. Как только голубая фея превратилась в пепел, порхающий над костром в заводском дворе, Лила вернулась к работе. Не знаю, насколько сильно повлияла на нее наша встреча, но на протяжении нескольких последовавших дней она чувствовала себя несчастной, хотя и не понимала почему. Жизнь уже научила ее тому, что от поиска причин становится только хуже, и Лила просто ждала, пока несчастье не превратится в дурное настроение, а затем в легкую печаль и, наконец, раствориться в повседневных заботах, помыть и покормить Дженнару, заправить постели убраться, постирать, погладить одежду Дженнара, Энсу и свою, приготовить обед, отвести сына к соседке, оставив ей тысячу наказов, побежать на завод отработать тяжелую смену, наслушавшись оскорблений вернуться домой, позаниматься с Дженнару и его приятелями по играм, приготовить ужин, поесть, уложить Дженнара, пока Энс убирается со стола и моет посуду, вернуться на кухню и помочь ему с учебой, которой он увлечен, и она не могла ему отказать, даже если очень уставала. Что она видела в Энсу? По большому счету тоже что раньше хотела видеть Стефану и Нину. Возможность расставить наконец конец жизни все по своим местам. Но Стефану, когда развеялась дымовая завеса богатства, оказался тряпкой и жестоким человеком, а Нину, когда рухнула иллюзия ума, безответственным вертопрахом. Зато от Энца неприятных сюрпризов можно было не ждать. Еще в начальной школе она по непонятным причинам выделяла из общей массы этого мальчишку и относилась к нему с уважением. Теперь он превратился в надежного, целеустремленного мужчину, настолько же решительного с другими, насколько мягкого с ней, и она не допускала, что он вдруг изменится. Разумеется, они не спали вместе. Лила не хотела. На ночь каждый закрывался в своей комнате, и она слушала, как он ворочается за стенкой. Потом он затихал... И оставались только звуки ночной квартиры, подъезда, улицы. Несмотря на усталость, она плохо засыпала. В темноте все причины ее бед, которых она боялась признаться самой себе, сливались в тревогу от Дженнаро. Что из него вырастет, думала она. Надо перестать звать его Ренучо. Не то тоже, скатится на диалект, думала она. Его дружков тоже надо чему-то учить, а то они его испортят, думала она. Но где взять время и силы? «Я уже не та, что раньше, давным-давно ничего не пишу и не читаю книг», — думала она. Иногда у нее возникало ощущение, как будто что-то давит на грудь. Она пугалась, зажигала свет и смотрела на спящего сына. Он совсем не был похож на Нину. Скорее, на ее брат. Когда Джонаро был младше, он все время был с ней, а теперь ее компания ему быстро надоедала, он начинал капризничать, просил отпустить его играть и мог наговорить грубостей. «Я очень люблю его», — размышляла Лила, — «но...» Люблю ли я его таким, какой он есть? Ужасный вопрос. Хотя соседка говорила, что Дженаро очень умный мальчик, чем больше Лила за ним наблюдала, тем отчетливее понимала, что ее сын не совсем такой, каким ей хотелось бы его видеть. Она подозревала, что годы, которые она посвятила ему, не дали результата и больше не верила, что личность человека зависит от того, как прошло его детство. Жизнь требовала постоянства, а у Дженаро его не было, как, впрочем, у нее самой. — У меня мозги наперекосяк, — думала она. — Я ненормальная, и он тоже ненормальный. Потом ей становилось стыдно этих мыслей, она шептала спящему ребенку. — Ты молодец, уже умеешь писать, читать, складывать вычитать. Эта мать у тебя глупая, вечно ей все не так. Она целовала мальчика в лоб и выключала свет. Но ей все равно не спалось, особенно если Энсу возвращался домой поздно и сразу шел к себе и не звал ее заниматься. В такие ночи она представляла, что он ходил к проститутке или завел любовницу, девушку с фабрики или активистку коммунистической ячейки. В партию он вступил давно. «Мужчины так устроены, — думала она, — по крайней мере, те, кого я знаю. Им постоянно нужен секс, они без него не могут. Не думаю, чтобы энса в этом отличался от остальных. С чего бы? Я сама его оттолкнула. Отослала спать в другую комнату и не имея права ничего ему запрещать». Она боялась одного, что он влюбится и прогонит ее. Остаться без крыши над головой она не боялась. У нее была работа, и она чувствовала себя сильной. Как ни странно, более сильной, чем когда выходила замуж за Стефану, получив свое распоряжение много денег. но Ну и необходимость во всем подчиняться мужу. Ее пугала мысль о том, что она потеряет внимание Энсу и его заботу. От него исходила тихая мощь, благодаря которой она и спаслась. Сначала от предательства Нино а затем от преследования Стефана. Кроме того, в той и новой жизни, которую она вела, Энцо был единственным человеком, верившим в ее выдающиеся способность. «Можешь это прочитать?» «Нет. Но ты все же попробуй». «Это по-немецки, Энцо, я же не знаю немецкого». «Да стоит тебе только захотеть, мигом выучишь», — говорил он ей отчасти в шутку, отчасти всерьез. Энцо, получивший диплом ценой невероятных усилий, считал Лилу, доучившуюся до пятого класса начальной школы, значительно умнее себя, и приписывал ей волшебную способность быстро осваивать любые новые дисциплины. Впрочем, он сам очень рано догадался о том, что языки программирования электронно-вычислительных машин во многом определят будущее человечества. И люди, первыми, овладевшие ими, сыграют особую роль в мировой истории. С этими мыслями он обратился к ней. «Помоги мне». «Я устала. Жить так, как мы сейчас живем, нельзя, Алина. Нормально живем. Ребенок целыми днями с чужими людьми. Он уже большой. Не держать же вы под стеклянным колпаком. Посмотри только на свои руки». «Мои руки. Что хочу с ними, то и делаю. Я хочу больше зарабатывать для тебя, для Дженаро. Думай о своих делах, а о своих я сама позабочусь». Она как всегда огрызалась. Энсо записался на заочные курсы, для их бюджета очень недешевые, и должен был регулярно отправлять выполненное задание в Цюрих, Международный центр обработки данных, где их проверяли и возвращали с исправлениями. Понемногу он втянул в это дело Лилу, и она пыталась его догнать. Правда, на сей раз она вела себя совсем не так, как когда-то с Нину. Того она выводила из себя, навязчиво доказывая, что способна оказать ему любую помощь, тогда как Сэнсо занималась спокойно, не пытаясь его обогнать. Если для него вечера, проведенные над книгами, были трудом, то для нее способом успокоиться. Возможно, именно поэтому в те редкие дни, когда Энсо возвращался домой поздно и не приглашал ее разделить с ним его увлечения, Лила не могла заснуть и с волнением прислушивалась к шуму воды в ванной, воображая, что Энсо смывает с себя следы любовных похождений.